Глава 49. Проснулась я сегодня раньше обычного. Возможно, сказалось волнение от предстоящего открытия магазина. Это был новый для меня проект. Даже в прошлом мире я сподобилась лишь на продажу косметики через социальные сети, а создание собственного сайта для меня было чем-то недостижимым. Хотя нет, очнувшись в ином мире, на себе ощутив, как резко может измениться твоя жизнь, я перестала волноваться по таким мелочам. Есть то, что гораздо важнее — дети, муж, родные, друзья. Друзья, я чувствовала, что Алекс близкая мне душа, видела, как мы похожи, но даже предположить не могла, насколько. До сих пор не укладывается в голове, как такое возможно. Но я была безгранично счастлива, узнав, что я не одна в этом мире. Когда рядом есть человек, с которым не нужно притворяться — «Не нужно контролировать каждую фразу, и можно поговорить о том, что действительно тебя тревожит. Это очень ценный подарок судьбы». «Мадемуазель Кэтрин», — прервал мои мысли дворецкий, едва слышно постучав в дверь, — «вы просили разбудить вас в шесть». «Доброе утро, Эман. Я уже встала», — отозвалась, спуская ноги с кровати. «Алекс еще спит?» «Да, мадемуазель». «Я сама ее разбужу», — прокричала уже из ванной комнаты. И чуть помедлив добавила, Эмон, завтракать я не буду, но пусть Паула приготовит для меня две чашки кофе». Контрастный душ, небольшая зарядка, легкий макияж, чтобы прикрыть темные круги под глазами, красивый костюм, и я практически готова к новым свершениям. Внимательным взором окинув свое отражение в зеркале, я осталась вполне довольна и, захватив с собой сумочку, отправилась будить подругу. «Я знаю, что ты хочешь спать, но у меня, между прочим, сегодня открытие магазина!» прокричала и чуть сильнее постучала в дверь, иначе Алекс было не разбудить. «Дай мне несколько минут. Я прикажу подать кофе в гостиную. Завтракать будешь?» «Нет», — сиплым ото сна голосом ответила подруга. До меня донесся скрип половиц, и я с чувством полного удовлетворения направилась в гостиную. К этому времени На столике лежала уже почта и свежая пресса, а стоило мне устроиться в удобном кресле, Эммон тут же подал мне чашку с бодрящим напитком. — Доброе утро! — с улыбкой приветствовала я Алекс, который, судя по всему, холодный душ не помог, и она беспрестанно зевала. — Кофе тебе сейчас подадут, и я пока почту разберу. — Даже противно на тебя смотреть, — проворчала подруга, упав на диван. — Откуда у тебя столько сил? — Привычка, — рассмеялась, но тотчас резко оборвала смех, увидев среди конвертов карточку с оттиском королевы. — Что там? — Приглашение во дворец от ее величества. Я слышала, что будет прием, но не думала, что так скоро. — Оу, это же для тебя хорошо, раз сама ее величество пригласила, — уточнила девушка, снова широко зевнув. «Дворец кишит сплетниками, подпевалами и прочими мерзкими личностями. Будь моя воля, я бы туда не пошла, но не хочу оставлять королеву одну среди этих гиен». «Одну?» – удивленно вскинула бровь Алекс, тотчас благодарно улыбнувшись дворецкому, подавшему ей чашку с кофе. «Она из другой страны, их брак вынужденный, его величество не скрывает своих любовниц и откровенно насмехается над королевой». А еще она два года назад потеряла сына из-за халатности слуг Его Величества и его неимоверного эго. Ребенок заболел, но пятилетнего Бенджамина его ненормальный отец все равно потащил с собой на охоту. Я подозреваю, что у мальчика была пневмония. Он очень быстро сгорел. «Урод! Других детей у королевы, я так понимаю, нет?» Она позаботилась об этом, ответила, сердито бросив. За ее спиной придворные шепчутся, что она пустая. Даже ее камеристки и те в основном люди короля. Понимаешь, почему я не могу не пойти? Буду рада, если ты ко мне присоединишься. В конверте два приглашения. — О, нет, предпочитаю держаться подальше от власти мужчих. отказалась подруга, залпом допивая кофе. — Ну что, идем? — Да, но ты все же подумай, когда тебе удастся побывать в самом настоящем дворце? произнесла. Хотя чего уж, понимала Алекс и сама бы исключила походы во дворец, но, увы, это было нереально. «Буду счастлива, если никогда не представится такая возможность», рассмеялась девушка и, подхватив сумочку, направилась к выходу. Я, убрав письма в ящик стола, последовала за ней. Открытие первого большого магазина косметики в Грейтауне прошло прекрасно. Вход в здание, как я и просила, девушки украсили цветочной гирляндой. Зал тоже утопал в ярких душистых цветах. Я даже пригласила скрипача, и седовласый старик с розой в петлице играл нежную мелодию, от которой у прекрасных гостей наверняка должно щипать в глазах. Казалось, я все предусмотрела. Каждую гостью я встречала лично, после чего к растроганной даме подходили симпатичные парни, предлагая бокал вина и закуску. А затем, ошеломленную от внимания и комплиментов покупательницу, подхватывали под руки консультанты девушки, ненавязчиво знакомя ее с представленным товаром. Но спустя два часа, предчувствие, что от беспрестанной улыбки у меня скоро сведет челюсть, и я так и буду до конца своих дней глупо скалиться, — А от приторных и в большинстве своем неискренних слов меня скоро стошнит, я с трудом отделалась от очередной дамы, которая хотела получить консультацию лично от меня и устремилась в уютный уголок, где укрылась Алекс. — И что ты здесь стоишь? Парни вино и закуски разносят. — Не хочется, — отказалась девушка, продолжив рассеянным взглядом наблюдать за восторженными дамочками, которые словно бабочки порхали от одной стойки к другой. «Ты все отлично организовала. Уверена. Покупать?» «С ума сойти! Два завидных холостяка и в моем магазине в день открытия!» Прервала подругу, но тут же, спохватившись, виновато протараторила. «Ой, прости, я не ожидала их здесь увидеть». «И я», — ответила Алекс с усмешкой, как и я, наблюдая за тотчас начавшимся представлением. Едва Дэвид и Брайан стафффансон приступили порог магазина, Все женщины, независимо от возраста и семейного положения, подобрались, натянули на лица призывные улыбки и приняли соблазнительные позы. Но мужчины, не замечая расставленных на их пути капканов, словно два ледокола, не сворачивая, шли прямо к нам. — Предрекаю, завтра в магазине будет аншлаг, — с тихим смешком проговорила, отметив столь явный интерес покупательниц к гостям мужского пола. — И не только завтра, — промолвила Алекс. И, озорно мне подмигнув, стоило Дэвиду и Брайану приблизиться к нам, громко заговорила. — Добрый день, господа. К сожалению, косметика для мужчин будет представлена в ближайшее время. Точную дату я не могу вам сообщить, поэтому рекомендую заходить в магазин почаще. — Добрый день, леди. — Очень жаль. Что ж, я обязательно к вам зайду завтра, — подыграл ей Дэвид. Брайан тоже не остался в стороне. И громко добавил. — Ну, а я тогда зайду послезавтра и буду ходить сюда, пока не получу желаемое. — Спасибо, конечно, — не скрывая довольной улыбки, прошептала, бросив на Алекс укоризненный взгляд. — Но покупательницы теперь подумают, что я не выполняю свои обязательства. — Они не подумают, — заверила меня Алекс, взглядом показав на замерших дам, которые усиленно прислушивались к нашему разговору, и одними губами продолжила. Все их мысли сейчас только о твоих гостях. — Да, ты права, — согласилась, тотчас обращаясь к мужчинам. — Рада вас видеть у себя на открытии. Приглашение мы не получили, но Брайан сказал, что оно нам не требуется, — проговорил Дэвид, своими словами вогнав меня в краску. — Мы не предполагали, что косметика для женщин вас так заинтересует, — поспешила выручить меня подруга, многообещающе проговорив. На открытие следующего магазина Кэтрин обязательно вышли для вас особое приглашение. Будем ждать с нетерпением. Мы решили, что после такого грандиозного мероприятия вы непременно пожелаете это отпраздновать. Всего в паре километров от Грейтауна, на берегу озера, у нашей семьи есть небольшое поместье. Погода отличная. Как вам предложение?» – произнес Дэвид. И, как всегда, его взгляд был обращен на Алекс. Не знаю, как не замечала очевидного подруга, но мужчина точно был к ней неравнодушен. — Сто лет не была на природе, — преувеличенно радостным голосом воскликнула я, надеясь, что в неформальной обстановке эта пара наконец поймет, что нужны друг другу, и, привычно бегло, обледев зал, проговорила. — Все, мне пора, пришла мадам Софи. — Мадам Софи? Это уже признание! «Теперь у мадемуазель Кэтрин действительно не будет отбоя от клиентов», – донесся до меня удивленный голос Дэвида. Что ответили ему Брайан и Алекс, я уже не слышала. Натянув на лицо приветливую улыбку, я принялась обихаживать важную для меня клиентку. «Поднимайся, счастливица», – устало пробормотала, обессиленно опускаясь на диван. «Официальная часть завершена, мы можем уезжать, с остальным девочки справятся самостоятельно». «Ты как, живая?» – спросила подруга, принимая чашку кофе, с благодарностью и одновременно с сочувствием на меня посмотрев. «Да, вполне», – кивнула, сделав большой глоток ароматного напитка из своей чашки. «Получилось даже лучше, чем я рассчитывала, а появление братцев стафенсонов произвело фурор. И не говори мне, что ты к нему равнодушна, и есть только крохотная симпатия. Я видела, как вы друг на друга смотрели». — Между прочим, я тоже заметила, как смотрел на тебя Брайан, — парировала Алекс, рывком поднимаясь с диванчика. — Ну что, идем? Нам надо переодеться, не в платьях же мы отправимся на природу. — Я все подумываю, заказать себе спортивный костюм, — рассеянно протянула, поднимаясь следом за подругой. — А что, можно в волейбол поиграть? — С лампасами, — едва слышно хихикнула Алекс, но уже через секунду заливисто рассмеялась и надпись знаменитой фирмы нашего мира. — А ты только представь себе, сколько мы всего знаем! Да мы такое можем сделать! — тут же подхватила я. Но, выйдя в зал, где сейчас было не менее тридцати покупательниц, вынуждена была замолчать, и, только покинув магазин, шепотом продолжила. — Мы будем богаты, как скруч Макдак! — Но пока, как гайка, крутимся в колесе бесконечных забот, и нет этому конца прошептала в ответ подруга. Однако, не выдержав, звонко рассмеялась.